14 августа 561 года рождества Христова, день 11, 8 часов 25 минут утра, правый берег Днепра, примерно в окрестностях современного Кременчуга, походная ставка Кагана-Баяна. Методичный наясной обстрел из арбалетов длился всю ночь, то стиха это учащаясь. В результате этого воинство Кагана медленно, но неумолимо сокращалось. При этом число раненых в разы превышало количество убитых. И стоны этих раненых, умирающих вместе с плачем и криками, рвущих на себе волосы женщин, носили свою долю во все увеличивающуюся сумятицу. Кроме всего прочего, обры провели бессонную ночь и были деморализованы необъяснимой меткостью вражеских стрелков которые попадали в цель даже не видя того, в кого стреляют, а также мощью болтов с легкостью пробивающих любые доспехи и кольчуги. Когда встало солнце, то и Кагану, и самому последнему воину стало понятно, что для оборов настал последний час, потому что на холмах, окружающих их объединенный лагерь, маячило никак не менее десяти тысяч прекрасно вооруженных шел мусок над ставкой которых реяло алая как кровь знамо мести. После потерь оборов от ночного обстрела силы сторон были на глаз уже почти равными. К тому же полки шел мусок были свежи, полностью сознавали свою силу и правоту, а также горели жаждой мести за всех убитых и замученных обрами антов. Попытка отогнать их подальше не привела ни к чему, кроме дополнительных потерь. Кони у шоумусок оказались намного выносливее и быстрее аварских, поэтому те просто отпрянули от удара, продолжая осыпать обрыв арбалетными болтами. При этом ответный обстрел аварских луков не причинил шоумускам никакого ущерба. Каган просто не верил своим глазам. Все стрелы его воинов летели мимо врагов, в то время как атакующая аварская лава постоянно несла потерь. То один, то другой обрен, или вылетал из седла, или рушился на землю прямо вместе с конем. Попытка схлестнуться в ближнем бою на копьях и полошах тоже не удавалась, пока навстречу дальше всех вырвавшихся вперед двух тысячам удальцов из племени Торнях не выплеснулись примерно вдвое превосходящие их лихие шоумуски в тяжелом панцирном вооружении. Приложив руку к глазам козырьком, Каган с болью наблюдал, как его воинов жестоко рубят на глазах всего войск. Рейтарская лавина на своих тяжелых дострие прокатилась там, где только что были удальцы племени Торнях, как через пустое место. И уже через минуту, по сигналу трубы, развернув коней, снова скрылись за холмами, оставив за собой ужасающее поле, покрытое мертвыми телами. Эта битва могла поглотить все, что было у Кагана, и еще потребовать добавки, ибо враг превосходил обров во всем, и это позволяло ему самому выбирать место и момент решающей схватки. Вернувшимся в лагерь совершенно упавшим духом аварам оставалось только умертвить своих женщин и детей, чтобы не отдать их злобному мангусу на поругание и рабство а затем самим постараться как можно достойнее закончить свою жизнь. Но запоздало и это решение. В воздухе над ставкой Кагана появился штурмоносец. «Пью — Пи-ю! — сказали электромагнитные пушки главного калибра. И два белых пушистых каната инверсионных следов соединили их и шатры в центре лагеря, в которых квартировал Каган и его родня и близкие. Корбах вертикально вверх поднялись воздух на месте попадания кусты, изрыбленные ударом земли, лохмотьев шатров и фрагментов человеческих тел. Дух шлеп, дух, дух шлеп, шлеп, дух. Заклатили по земле комья падающего грунта и лохмотьев чего-то кровавого, что только что было каганом баяном и его близкими. «Пью!» — Бусовито повторил свой номер, главный калибр штурмоносца, снова поразив центр лагеря, вбивая в землю все вбитое и разрывая все неразорванное. Третий, четвертый, пятый и шестой удары с воздуха были направлены не на возможное командование и так уже дезорганизованное Варской Орды, а на телеге кочевников, в два ряда, поясывающие холм, на котором был устроен лагерь. Эти четыре зал разметали телеги обров, открыв путь для того, чтобы ворваться в лагерь, деморализовав противника до крайности, и к тому же так перекопали землю, что атаковать через это сплошное награждение воронок в конном строю было его бы полным безумием. Вот когда Серегин пожалел о том, что еще не готово конно-летательное заклинание. Но воительницы уланских эскадронов и их командиры не растерялись. Недаром же их тренировали для боя одинаково и в конном, и в пешем строю. Подскакав к пролому, бойцовые лилитки спешились и, обнажив палаши, шли на штурм в пешем порядке, как и предусматривало их обучение в мире Содома. А волчицы и дикие лилитки продолжали маневрировать на своих конях, забрасывая арбалетными болтами тех овров, которые еще пытались помешать вторжению в свой лагерь. И вот сперва отчаянное, а потом и беспорядочное сопротивление перешло в резню, когда разъяренные победители перестают смотреть, кого рубят, а побежденные кидаются под их мечи, лишь бы избежать позора и рабства, что для них страшнее смерти. И, наконец, на поле боя опускается тяжелая тишина, прерывающаяся лишь хариплым дыханием победителей, смотрящих на страшное дело рук своих.